камера переехала им за спины, двустворчатая дверь впереди раскрылась, и они быстро повлекли стол по коридору, словно санитары, каталку с больным. Конец коридора выглядел чрезвычайно неряшливо. Казалось, в его тупике шел ремонт, и стены залепили рваными лоскутами полиэтиленовой пленки. Там что-то подрагивало и блестело, и когда стол доехал до середины коридора, Я с содроганием понял, что это вращающийся диск циркулярной пилы. Когда до нее осталось несколько метров, один из осенизаторов потянул Пушкина за волосы, чтобы тот поднял лицо и увидел будущее. Затем стол прошел над рамой пилы. Видимо, ее высота была отрегулирована заранее, и наехал на диск. Последовавшее было страшно и омерзительно. Особенно меня напугала та столярная сноровка, с которой, державший Пушкина за волосы, отдернул руку в последний момент. Очумело глядя на экран, я думал, что моя догадка насчет дешевой рабочей одежды оказалась верна. Убийцы, несомненно, не будут ее отстирывать, а просто выкинут. Я еще в детстве заметил, что наш ум стараясь защитить себя от сцен запредельной жестокости, норовит сцепиться в какую-нибудь мелкую деталь и вдумчиво анализирует ее, пока все не кончится. К этому времени я уже пришел в себя и понимал, что сижу в темном зале и смотрю фильм, который показывают через проектор. И вот экран погас. Попытавшись встать, я понял, что не могу этого сделать — На мне было сковывающее движение упряжь, подобие смирительной рубахи, пристегнутой к креслу на колесиках, в котором я сидел. Когда зажегся свет, я увидел, что это кресло стоит в проходе между пустыми рядами. Но я наслаждался одиночеством недолго. На плечо мне легла легкая ладонь. Я вздрогнул и попытался обернуться, насколько позволяло кресло. Но человек, положивший мне руку на плечо, стоял у меня точно за спиной и был невидим. — Вот так бывает, — сказал назидательный женский голос, — когда много говорят не по делу. Вы поняли, Семён Исаакович? — Да, — ответил я. — Я все понял. Я еще в детстве все понял. — Тогда распишитесь. Мне на колени упал планшет с пристегнутым к нему листом бумаги. Бумагу покрывал разбитый на множество пронумерованных параграфов текст. Шрифт был очень мелким, и я разобрал только заголовок. «Подписка о неразглашении». Я даже не стал спрашивать о неразглашении чего. «Как же я распишусь», — сказал я, — «когда у меня руки связаны». «Можете поставить крестик», — отозвался женский голос, и тонкие пальцы поднесли к моему рту авторучку. Я послушно сжал ее зубами. Женщина подняла планшет, и я кое-как поставил нелепую кривую загогулину напротив слова «подпись». Она не поместилась в графе, где были мои имя и фамилии, и залезла на печатный текст. Кажется, женщину это не смутило». Она убрала планшет, я почувствовал мягкое прикосновение к голове. Глаза закрыла плотная черная повязка, затем кресло тронулось с места. Судя по косвенным признакам, мы выехали из зала, довольно долго катили по коридору, потом опустились на лифте, где кроме нас ехали другие люди. Я услышал негромкий разговор о футболе. Потом был еще коридор и лифт. Наконец, переехав через порог, мы остановились и с моих глаз сняли повязку. Я увидел зубоврачебный кабинет. Но такой, в котором не стыдно было бы вставить ампулу с ценистым калием в зуб самому Генриху Гиммлеру. В его атмосфере было что-то невыразимо мрачное. Словно долгие годы тут занимались пыточным промыслом, А затем, чтобы рационально объяснить пропитавшую стены ауру страдания, установили вместо дыбы зубоврачебное кресло. Такое излучение, кстати, часто пронизывает дорогую московскую особенно питерскую недвижимость. Но, к счастью для риэлторов, то, что туда въезжает, бывает еще страшнее, чем то, что когда-то выехало.